Глава 29 Риф. «Стой!» – Амазонка приложила к моим губам палец. «Прежде чем ты спросишь какую-то ерунду, ответь на один единственный вопрос». Я молча кивнул, и Риф посмотрела мне прямо в глаза. «Если ты встанешь перед выбором, я или война, что ты выберешь?» «Под войной ты имеешь в виду текущую ситуацию?» – уточнил я. Защита порога и наших миров от вторжения? Да. Очень сложный вопрос. Смотреть Рив в глаза было дико больно, но я и не подумал отвести взгляд. Очень. И все же. Второе. Я бы мог продолжить и сказать, что так правильно. Что, оставшись с ней, я придам огромное количество людей и в первую очередь себя. Что она сама разочаруется во мне. Мог сказать, что безумно ее люблю, но долг превыше всего. Мог добавить, что пойму, если она бросит меня или что-то типа такого. Но я промолчал. Уж кто-кто, а риф, чей народ оказался на грани вымирания, должна понять. Что ж, девушка отступила назад и посмотрела на меня так, будто увидела в первый раз. Я рада, что не ошиблась в выборе своего мужчины. «Своего мужчины?» Каких-то два слова, но я воспарил на седьмое небо, а губы сами собой растянулись в дурацкой улыбке. Наверное, это был бы самый прекрасный момент в жизни, если бы не Ксурова задание. Риф. Слушаю, амазонка перестала походить на довольную кошку, и вся подобралась будто перед прыжком. Видишь портал? Я кивнул в сторону стальной воронки, которой еще мгновение назад не было и в помине. И... Девушка оценивающе посмотрела на воронку. «Шагай в нее первый». Чуть было не сказал «одна», но вовремя поправился. «Почему не вместе?» В голосе девушки явно читалось волнение, и я мысленно себя обругал. «Так надо», — отрезал я, глядя в ее прекрасные глаза. «Думаешь, я не в курсе этого условия?» Рив горько усмехнулась и процитировала. «Он и только он решит, кто из вас двоих выйдет с арены живым». «У меня есть план», — упрямо произнес я. «Выйти с арены личим? усмехнулась Амазонка. «Чтобы тебя подчинил любой некромант пёсеголовых?» «Риф», — я нахмурился. «Прямо сейчас повернись ко мне спиной и закрой глаза». «Что? Зачем?» «Просто сделай так, как я прошу». Девушка покачала головой, но спорить, слава богу, не стала. Молча повернулась и с раздражением поинтересовалась. Что дальше? Глаза закрыла. Закрыла. А теперь падай спиной назад. Я подхвачу тебя у самой земли. Тест на доверие, Риф усмехнулась. Серьезно? Если ты с ним знакома, то понимаешь, что ничего сложного тут нет. Знакома, невесело отозвалась девушка. Мы с отцом часто так играли. Тем более я покосился на выцветающую надпись и поторопил амазонку. Время, Риф. «Времени нет», — негромко отозвалась принцесса, падая спиной назад. Я подхватил ее на полпути и тут же прижал к себе. «Значит, веришь?» Я почувствовал ее горячее дыхание и мгновенно утонул в ее золотых глазах. «Верю», — прошептала Риф, намертво вцепляясь в меня. «Если веришь, то шагай в портал, а я — следом». Я надеялся, что Риф не заметит этой запинки, но не тут-то было. «Знай, Михаил», — Риф вырывалась из моих объятий и ударила своим кулачком мне в грудь. «Если ты не появишься следом за мной, то я лично тебя прибью». Договорились. Я улыбнулся одними губами и мягко подтолкнул ее в сторону портала. «И только попробуй меня...» — договорить Риф не успела. Воронка втянула амазонку в себя и тут же бесследно исчезла, оставив после себя сосущее чувство пустоты. Осталось придумать, как отсюда выбраться, пробормотал я с интересом наблюдая, как истончается туман, висящий над зрительскими местами. Весь колизей оказался усыпан черными тенями, которые одна за другой срывались с места и своем неслись ко мне. Как будто этого оказалось мало, в следующий миг арену сотряс один толчок, и тут же второй. Но и это было не все. Данг! С неба свалился огромный валун упав в каком-то метре от меня. Надо валить. На моих глазах арена рассыпалась, с неба ударил каменный ливень, причем размер валунов варьировался от легковушки до камаза. Песок пошел трещинами, из которых со свистом начал бить раскаленный воздух. А с трибун срывались черные маслянистые тени и летели ко мне с явно недобрыми намерениями. «Как бы мне сейчас пригодился Толстой!» Пробормотал я, прыгая, как сайгак, от разрезающих арену трещин и отмахиваясь от теней клинком, ну или пылаев. Мой план был прост, как три копейки. Уйти с арены через огненный план или через духовную связь с кем-то из моих ближников. Еще я думал, что смогу уйти отсюда через шахматную доску, воспользовавшись непривязанной фигурой Белого Короля. Но сейчас я четко понимал, что случиться этому не суждено, Не выходит, и все тут. И сейчас меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, я все сделал правильно. Принцесса действительно стоит смерти. С другой, умирать мне было нельзя. Принцесса стоит любви. Пробормотал я себе под нос, прыгая с островка на островок и стараясь не попасть под обжигающие клинки пара. А любовь бессмертна. Учитывая, что на мне был собранный по нитке доспех императора, Гимназийский мундиры и прочие артефакты, я мог еще потрепыхаться. К тому же песчаные островки, хоть и проваливались в кипящую лаву, но не все и не сразу, и я мог выгадать еще пару минут. Но я, положившись на чуйку воина подсказку рода и внутреннее чувство правильности, поступил по-другому. С силой оттолкнувшись от рассыпавшегося под ногами островка, я выпустил клокочущего в груди феникса и максимально расправил свою ауру. Незримые крылья лидерской ауры слились с огненным крылом феникса, и я, не переставая отбиваться мечом от маслянистых теней, полетел вверх, туда, откуда и попал на эту ксуровую арену. В меня били песчаные копья, обжигали паровые гейзеры, пытались сожрать ксуровы тени, но я упрямо летел вверх. Сейчас это было для меня единственной целью в жизни – добраться до арены, несмотря ни на что. И я так погрузился в этот процесс, что даже не заметил, когда я умер. Умер, не долетев до края арены, где уже толпились мои соратники какого-то метра. Сразу три маслянистых клинка пронзили мое тело, а песчаное копье ударило в подмышку. В первый момент я ничего не понял, продолжая яростно отмахиваться от ксурвых теней и всем своим естеством стремясь дотянуться до протянутой мне руки. Вот только тело было каким-то призрачным, и стоило мне посмотреть в бок, как я увидел свое тело. Казалось, время замерло, а передо мной пронеслась вся моя жизнь. Школа, уроки Алексея Александровича, та вписка, грибной трип и увиденное собственными глазами вторжение. Сильнейшее потрясение, навязчивая идея построить портал на порог и предотвратить, спасти, защитить. Найденный в Якате накопитель, злополучный сквер, ливень и стальная воронка. Протокол-наследник, гимназия, путь чести, первые друзья и враги. Практика, гильдейские, спасение детей, северяне, аура одержимости и аура лидерства. Дворянские интриги, острог, перевертыши, татуировка, дыхание бездны. Надел, война, экономическое развитие региона, демонологи и паладины. Непростой выбор – оставаться со своими ребятами или идти за шестеренкой. Пустыня, ключ и шаг за порог. Ксурово рабство, пацаны, цитадель, школа Ждана, освобождение одаренных, восстановление сети, академия. Пролетевшая как миг учеба и снова непростой выбор. Мир, арена, группировки, фракции, зарождение империи, встреча с претендентами, арена, риф. И сейчас, когда я в шаге от трона, в шаге от своей цели, я... Умер? Арена взяла свою плату за риф, но это не значит, что можно перестать бороться и смириться. Мой путь сражаться до конца, даже когда шагнул за предел, даже когда случилось рандеву со смертью. Арена уже походила на отдельно взятый филиалада, но я почувствовал на шее ледяное дыхание костлявой. И именно в этот момент моя кровь пробудилась окончательно распаковав родовую память. То самое зеркало, через которое я попал в княжество и у которого очутился после взятия 11 ранга, оказалось свидетелем давней трагедии. Заманив императора и его гвардию в ловушку, подельники, а точнее разменные монеты ксуров, взяли летнюю резиденцию императора штурмом. Вот только старые слуги, кто бы мог подумать, что садовник, часовщик, повар, дворецкий капитан стражи и гонец на такое способны, сумели вывести внебрачного сына императора. Теперь я понял, как мой предок оказался в негостеприимном мире западников и восточников, и каких усилий ему и его свете стоило создать княжество. Понял, что в поисках диадема они попали не на порог, а на землю, откуда так и не смогли выбраться, даже несмотря на помощь оракула. Все кусочки пазлов сложились в законченную мозаику и сейчас я видел, где окажется медведь и какую роль сыграет ворон, в кого превратится моя пятерка в жилах которых, совпадение, да конечно, течет кровь свиты императора, кого поведет в бой оут и новую жизнь, которая бьется у крис под сердцем, пацанов, которые станут мостиком между порогом и землей, гимназистов и студиозов академии, чья магия и воинская доблесть примут на себя первый удар вторжения. Видел гигантскую, многоуровневую, не побоюсь этого слова, божественную комбинацию сети, у истоков которой стояли архимаги Тиграны и Лео. Единственное, чего я не видел, чем окончится вторжение. Но я точно знал, что наше будущее в наших руках. И сейчас оставалось положить в эту мозаику последний кусочек пазла. Выставить на межмировую шахматную доску последнюю фигуру. Я — император. И я не отступлю даже перед смертью. Стоит ли моя жизнь жизни первого убитого мной врага? Я до сих пор помню, как меня тошнило после расправа над ним. Стоит ли моя жизнь благополучие всех тех, кто пошел за мной? Стоит ли моя жизнь риф? Стоит. И я сейчас сполна расплатился за все свои поступки. Вот только... Я почувствовал, как мои глаза вспыхивают жемчужным светом. Сейчас не время умирать. Миру нужен император. Взмах призрачным мечом и маслянистые тени сгорают в очистительном огне. Рывок вперед в свое бездыханное тело. Жар крови, которая буквально вскипает в жилах. Торжествующий крик сгорающего дотла феникса, который вдыхает в мое тело новую жизнь перед глазами пелена, под сердцем сосущая пустота, Где вместо уже такого родного феникса тлеет матовый уголек. Огненные крылья опали, но я тянусь вперед всем своим естеством, не видя ничего вокруг, но точно зная, что еще чуть-чуть. И в мою вытянутую руку мертвой хваткой вцепляется чья-то стальная длань. В глазах стоит кровь вперемешку со слезами, я не вижу лица того, кто тащит меня наверх, Но чувствую, это сергода Вега, который, не раздумывая, разменял императорский трон на мою жизнь на жизнь брата. Он висит головой вниз, а за ноги его держат Динас и Грин. Рывок вверх, и в плечо впивается стальная ладошка Риф. Еще рывок и общими усилиями меня вытаскивают на арену. Ты понимаешь, что потерял шанс на возрождение? Я лежу на спине и без сил смотрю наверх. Туда, где на небосводе неохотно разбегаются свинцовые облака, что теперь, получив в глаз арбалетный болт или удар кинжалом под лопатку, ты умрешь окончательно без шанса на воскрешение. Голос оракула звучит немного отстраненно и торжественно, а феникс пробудится только в крови твоего наследника. Я понимаю, о чем толкует Олла. Вторая жизнь, подаренная фениксом, не дешевая штука, и воспользоваться этой родовой техникой можно только единожды за жизнь. Выходит, я только что потерял шанс на возрождение, расплатившись жизнью за сделанный мной выбор. Тучи тем временем окончательно разбегаются, и взгляду открывается теплое солнце, висящее в нежных объятиях безмятежно-голубого неба. Поднимаюсь на ноги, прижимаю к себе риф, крепко обнимаю своих братьев, которые понимают меня без слов, и смотрю в истине черные глаза Оракула. Я не потерял шанс. Мой голос звучит твердо и уверенно. Я обрел его. Моргаю, и арена истончается, а мы оказываемся на вершине дворцовой пирамиды. Откуда открывается вид на весь мир, арену и даже на соседние миры. Перед глазами целая вереница системных сообщений о выполнении заданий, о награде, об обретении семьи, о связи миров, о заключении альянса. Жутко интересно, но я смаргиваю все уведомления и смотрю на открывающийся с вершины пирамиды вид. Моя пятерка, стоящая во главе пустынной армии конструктов, Славик, Мирон, Фил, Роман Дубровский и ставший своим в доску Иван Толстой, Громов, Оут и Макс, за чьими спинами шумят княжеские дружины, возглавляемые нортом северяне, с которыми мы совсем недавно сражались не на жизнь, а на смерть, Дворянские роды, демонологи и паладины, воины, инженеры и маги. Простой народ, готовый до последнего защищать от захватчиков свой мир. Армию порога вижу смутно. Ее большая часть завязла под горами Бастиона, а остальные ее ошметки собираются на пустынном плато рядом с величественным Акведуком. А вот пацанов вижу хорошо. Эд, Сёма, Гай, Юлий, Цезарь и Марк. У кого-то из них в руках калаш, кто-то держит на готове смертельное заклинание, всматриваться в порог тяжело, но я чувствую сердцем, что каждый пятачок этого мира, уже столкнувшийся с первой волной Ксуров, готов вступить в финальное сражение. И даже второй континент вовсю бурлит, готовясь к войне. Землю вижу урывками, увы, но мои соплеменники больше заняты местными ссорами и конфликтами, не замечая надвигающейся на нас угрозы. Но всплеск одаренных войсках дает надежду, что наши хоть и не знают к чему, но усиленно готовятся. Вижу Саню, своего друга с Академии, и незнакомый мне мир, где армия кентавров схлестнулась с легионами песеголовых. Вижу вороны и темное пятно, расплывающееся в мире магов-менталистов. Именно эти маги ударили по Академии и сейчас пожинают плоды своей агрессии, столкнувшись с партизанской тактикой ворона и варига. Вижу мир Риф и окаменевшие остатки войска ее отца, с которых осыпается гранитная корка, освобождая воинов, женщин и детей из многовекового плена. А рядом, вот это поворот, каменные ошметки сбрасывает императорская гвардия, которая, выдвинувшись на помощь отцу Риф, попала в устроенную ксурами ловушку. Вижу мир Арену, и на сердце тут же становится тепло. Сеть не зря забросила сюда именно Ола. Оракул умудрился веками поддерживать шаткое равновесие между секторами и поясами, и сейчас это дало свои плоды. Двенадцать армий с разной дисциплиной и составов, но минимум три из них боеспособны. Моя, Серго и Грина. Моя душа рвется от эмоций. Я дико хочу поговорить с каждым из братьев, узнать их поближе и еще раз поблагодарить за свое спасение, но чуть позже. А они, словно почувствовав мое намерение, Кладут мне на плечи свои руки, тем самым вселяя уверенность, что я все сделал правильно, и смотрю дальше. Чувствую жажду битвы, идущую от одаренных первого пояса, и вижу командующего ими Тардиана, Бруна Шулер, Драм Рима, Совет Старейшин празднуют победу. Ведь с этого момента их роды непременно попадут в бархатную книгу. Что до часовых и наместников второго пояса, одаренные, кто преклоняет колено. Кто вскидывает свой клинок, приветствую императора. Про Гудху и вовсе молчу. Дракончик так и рвется на порог. В любом случае три армии можно вести в бой немедленно, а остальные смогут встать в строй в течение месяца, а то и недель. Парадокс. Начиная свой путь, я хотел попасть на порог и свести военных земли с магами порога, а в итоге нашел армию в других мирах. И стоящий за спиной рот подсказывает, Путь был тернист, но я все сделал правильно. Впервые за долгое время с моих плеч упал выматывающий груз безнадеги. Теперь нам есть чем встретить иномирную угрозу. Будь то ксуры, псы, гремлины, кентавры, маги-менталисты Темного Легиона, и бог еще знает сколько рас и миров. Братья и сестры, мне не нужно читать сообщения, чтобы знать, сейчас меня видят во всех мирах не только в тех, в которых я побывал. Я Михаил Иванов, каждый разумный в каждом из миров видел сейчас не меня, но долгожданного императора. И я клянусь, что сделаю все, чтобы защитить наши миры от грядущего вторжения. Я говорил, а перед моими глазами проносились сотни линий вероятности. Где-то я десятки лет ковал свой доспех на базе Уга, где-то сражался с огромным огненным демоном и вырывал из его сердца пламенный клинок. В каких-то из этих линий я терял риф, в других своих друзей и родных, а в некоторых и вовсе доблестно умирал, обрекая мир на проигрыш в грядущей войне. Линии дрожали и рвались под пальцами беспристрастных Мойр, но в душе не было страха. Ведь я все сделал правильно, а еще мне показалось, что я увидел туманную дорогу, по которой шли пятеро разумных. Маг в кожаном доспехе и развивающемся плаще, в котором я узнал Алексей Саныча. Высоченный воин не то в уге, не то в силовой броне, испещрённой рунами и со здоровенным молотом на плече. Монах в оранжевой накидке с безмятежной улыбкой на лице и черно белыми четками в руках. Прихрамывающий воин в сером, накинутом на голову капюшоне, из-под которого виднелось алое свечение и смутно знакомый маг то ли жизни, то ли смерти с седыми волосами и странным посохом, навершие которого венчал ослепительно-белый крест в матово-черном ободе. И что-то мне подсказывало, что будущая война будет идти не только на пороге, но и на более высоких планах бытия. Впрочем, зная, что за дело взялся Алексей Саныч, за те самые планы я был спокоен. Моя цель — это не допустить прорыва ксуров на землю, а значит, «Каждый воин, маг и инженер призываются в действующую армию императора». Я обвел глазами появляющиеся перед моим взором миры и веско добавил. «Чтобы продолжить системную экспансию свободных миров, ксурам необходимо захватить порог. Поэтому...» Я чувствую, как родовая татуировка начинает жечь грудь, вскинул вверх свой клинок. «Судьба наших миров решится на пороге». И именно там мы встретим захватчиков магии и мечом. Несмотря на намечающееся сражение за свободу воли всех разумных миров, на душе было легко и свободно, ведь я сделал все зависящее от меня, и даже чуть больше. Теперь же, теперь дело за каждым одаренным и просто разумным. Да будет битва за наши жизни, за наши семьи, за нашу землю и род. И будет нам в ней порукой, честь и воля. В торе моим словам, перед глазами появилось системное уведомление. Внимание! Создан духовный мост между Вита Витая, Мир Арена и Порогом. Внимание, аура лидерства превращается в ауру императора. Внимание, император призывает воинов под свои знамена. Внимание! Порог приветствует своего императора. Сердца всех разумных всех миров, признавших главенство порога, бились сейчас в унисон и я чувствовал родство с каждым из них. Родство, любовь и ответственность. Не удержавшись, я притянул риф к себе и жадно впился поцелуем в ее мягкие губы. Вот оно счастье, вот ради чего стоит жить. Ради любви, ради семьи, ради рода и родины. Меч в моей руке описал сверкающий круг, и я посмотрел, казалось, в глаза каждому подданному возрожденной империи и, ощущая восторженный рев миллионов разумных, вскинул полыхающий жемчужным светом клинок. И да случится битва за порог! 5 ноября 2022 года, Челябинск. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.